В удобное для тебя время. «Хорошо». Юра неожиданно улыбнулся своей обычной, обаятельной спокойной улыбкой. «Давай в удобное для меня время, если ты, конечно, не боишься». «Да я ничего не боюсь», — я улыбнулся в ответ. «Кроме земляных жаб и зубных врачей». «Клянусь, ни про земляных жаб, ни про зубных врачей там ничего не будет. Ну, а теперь выходи первым и иди за стол. Сейчас будет торт, я его тоже пек сам». — добавил он с нескрываемой гордостью. — Мама только украшала. — Ну, а мне, мне кажется, действительно нужно умыться. Я шагнул к выходу, надавил на могучее плечо Шварца, и именно в эту секунду из коридора послышался страшный грохот. Я распахнул дверь и прыгнул вперед, надеясь что-то предотвратить, но сразу же понял, что все уже произошло. Мишаня, который в Юриной квартире, естественно, не ориентировался, сослепу перепутал большое настенное зеркало с дверью в комнату и попытался войти. Зеркало, по счастью, уцелело, но Мишаня, желая устоять на ногах после столкновения, зацепился за вешалку, и она, и так перегруженная множеством курток, оборвалась со стены и рухнула вниз вместе со всем содержимым. Юрина мама цвета сливочного мороженого выбежала в коридор и остановилась, потирая пальцами скулы. Ленка деловито отбрасывала в сторону куртки, откапывая слабо копошащегося Мишаню. Вы только не волнуйтесь, — вежливо сказал таракан Юриной маме. — С ним ничего не случилось. Он привык, что на него все падает. У него на это иммунитет. А вешалку мы сейчас на место приставим. Ведь косленкой извлекли Мишаню из-под одежды, отряхнули и прислонили к стене. Откуда-то из глубины квартиры появился Пашка с молотком в руке. «Зорька! Стоять!» — крикнул я. Пашка замер в полуобороте, удивительно напоминая картинку из учебника древнейшей истории. «Обезьяна, впервые взявшая в руки орудие труда». «Там под одеждой его очки», — объяснил я уставившимся на меня людям. «Если пустить Пашку, то им верный капец». А очки сложные и дорогие. Отойдите все, пусть Витька с Ленкой ищут». Девчонки начали снова перебирать одежду. С противоположного края завала к ним присоединился Игорь Овсянников. Рядом со мной послышалось какое-то шуршание, и, оглянувшись, я увидел тихо сползающего по стенке Юру. Для удобства общения я тоже опустился на корточки. «Почему?» — тихо спросил Юра. «Так он же слепой почти». «У него зрение минус двадцать», — объяснил я. «Ты что, не знал?» «Не знал. Юра опустил подбородок на колени. Но есть же специальные школы». «А, его туда не берут. Он еще и не слышит почти ничего. А у них программы для слышащих». «Есть и такое. Я по телевизору видел Где-то под Москвой...» «Ага. Они с матерью туда ездили. Там интернат. И берут таких, которых... Ну, которые вообще ничего». Им сказали, вот когда совсем ослепнет и оглохнет, тогда привозите. Идиотизм!» — Юра ударил себя кулаком по коленке. «А то!» — усмехнулся я. «Его сначала в 371-ю школу хотели, но и туда не взяли, потому что у него психических отклонений нет. Но он молодец, приспособился. Там, где место и людей хорошо знает, и незаметно ничего. Ты же вот не заметил». Он запоминает все и рисует хорошо по памяти, то, что сумел разглядеть. А волосы у него такие... Ну да, у него же слуховой аппарат. Вот и отрастил, чтоб не дразнили, да не лапали. «Я покажу тебе», — с силой сказал Юра, и глаза его опять блеснули фонариками. «Обязательно покажу. А дальше ты сам скажешь, как можно». «Ну, мы же договорились», — фальшиво возмутился я, потихоньку отодвигаясь. «Вон, Ленка, на очки откопала. Сейчас он их наденет, и пойдем есть торт. А Пашка с Ванькой вешалку на место приколотят. Все будет окей». В это время в коридор выбежала Маринка и что-то прошептала на ухо Витьке. Витька уронила куртку, которая держала в руках, и вмиг покрылась красными пятнами. Я с трудом поймал ее, сразу одичавший взгляд. «Что?» — одними губами спросил я. «Митька на кухне коньяк выпил». Также губами ответила Витька. Вытаскивай его куртку и свою, скомандовал я. Я сейчас. Юрка, отвлеки родителей. Как хочешь, минут десять мне хватит. Я побежал в кухню. Митька выглядел виноватым, но довольным, как дворовый пес, сожравший хозяйское жаркое. На губах его уже пузырилась слюна. Я сходу закатал ему под затыльник.